Юлия Евграфова, лица старше 12 лет Соседка тётя Валя принесла два билета в концертный зал Вот, пусть Верочка с Дашей сходят Предложила она маме Очень хорошее новогоднее представление для старших школьников «Билетов не достать, просто дерутся за них». Я сразу представила, как щуплая тетя Валя дерется за билеты и лупит конкурентов конторскими счетами. Она в этом концертном зале бухгалтером работает. Представила и чуть в голос не расхохоталась. Но при тете Вале лучше вести себя тихо, потому что она сразу начинает про отметки расспрашивать, как будто больше поговорить не о чем. Мама тетю Валю поблагодарила, билеты взяла. А потом стала сомневаться. Дело в том, что на билетах было написано, для лиц старше двенадцати лет. Твоей-то есть двенадцать. А нашей нет еще. Сказала мама тетя Кате. Дашкиной маме. Ну и что? Тетя Катя пожала плечами. Дашке двенадцать только неделю назад исполнилось. Зато вера рослая, на пол головы выше Дашки. Мамочка! Мне двенадцать совсем скоро, в следующем году, напомнила я. Уж очень хотелось туда, куда билетов не достать. Они девочки разумные. Да и что им там такое особенное показать могут? Обыкновенная новогодняя елка. Тетя Катя снова подняла плечи и нацелилась на печенюшку в вазочке. Они с мамой на кухне чай пили. Ага, разумные, встряла бабушка. Она вообще считает тетю Катю легкомысленной. Говорит, что тетя Катя склонна к авантюрам. В каком таком месте они разумны? И кто этих разумных на елку поведет? У вас всех рабочий день, а я не могу. У меня хор. Наша бабушка поет хором, громко поет, даже дома. Блины на кухне печет и выводит. «Славься, славься, русский царь!» «Где она это исполнять собирается?» Удивляется папа. «Это она, должно быть, к твоему юбилею готовится». Хохочет мама. Тетя Катя запила печенюшку чаем и причмокнула. «Зачем их вести? «Сами дойдут. В школу они ведь сами ходят. А концертный зал еще ближе. Даже дорогу переходить не надо». С нас Дашкой взяли слово. что будем умницами, и вручили заветные билеты. Верка, там ведь старшие девчонки будут, и старшие мальчики. Задумалась Дашка, когда мы в моей комнате вдвоем остались. Нужно как-то подготовиться, чтобы никто не догадался, что мы меньше их. Как подготовиться? Я ее не совсем поняла. Ты видела, как старшие девочки ходят? Они всегда красятся и гламурно одеваются. Вот и нам так надо. Дашка практичная девочка, вся в тетю Катю, и тоже склонная к авантюрам, как бабушка считает. Дашка плохого не посоветует. А чем мы краситься будем? Озадачилась я. У меня только маленькая фея и аквагрим. Может, аквагримом? Нет, аквагрим не считается. Мы возьмем у Наташки. У нее всякой косметики много, целый ящик в комоде. Она утром в институт уйдет и даже не заметит, что мы немножечко попользовались. В день представления мы залезли в комод к Наташе, Дашкиной сестре, и провели там тщательный осмотр. Выбрали мы скромно, только тушь для ресниц, румяна, тени, помаду и духи. А потом еще взяли специальный карандашик, которым брови рисуют. Дашка села у зеркала, взяла в руки карандаш и, высунув от усердия язык, начала краситься. «Ну как?» — спросила она, закончив работу, и повернулась ко мне лицом. Если честно, то мне не очень понравилось. Брови у Дашки превратились в двух жирных гусениц и вылезли на середину лба, а рот стал таким красным, как будто она людоед, и только что пообедала. Да еще эти тени цвета морской волны до да самых бровей. Я только фыркнула и глаза закатила. «Сама вижу, что не очень!» — вздохнула Дашка. «Это, наверное, потому что у Наташки косметика плохая!» «Давай мы и мамы посмотрим!» — предложила я. «У мамы косметика прекрасная, французская, очень дорогая!» Мы пошли ко мне и попробовали накраситься снова. В этот раз получилось намного лучше. Просто замечательно получилось! Мы сразу постарели лет на пять!» Новый образ требовал нового гардероба. Этот новый гардероб мы нашли в мамином гардеробе, то есть в шкафу. Всю мамину одежду перемерили, пока Дашка не выбрала себе бархатную жакетку и кофту с жабо. А я новый мамин жилет из лесы, шляпку с вуалью и розовые перчатки до локтя. Сапоги давай, Наташкину возьмем на каблуках, те на платформе, которые мне всегда нравились, а? Попросила я. «Ага, а я надену ее ботинки на шнуровке», — согласилась подруга. А еще она натянула папина кожаные перчатки без пальцев, в которых автомобиль водить хорошо, и взяла темные очки. Мало ли, вдруг солнце выйдет. Оделись мы и вышли на улицу. «Идем!» А люди на нас смотрят, улыбаются и оборачиваются. Так мы всем нравимся. Красавицы, как кинозвезды. Только на каблуках без привычки тяжело. И Наташкины сапоги нам велики. Поэтому идем медленно и друг за дружку держимся. Идем, и недалеко от концертного зала на улице новогоднее представление для малышей дают. Ребятня толпится в первом ряду, недалеко от елки, а их мама с бабушками в сторонке жмутся. Вдруг дяденька, который представление ведет, как закричит... «А вот идут Баба-Яга с Кикиморой!» И в нашу сторону показывает. Нам с Дашкой тоже стало интересно поглядеть. Мы обернулись, но никого особенного не увидели. Только одну старушку, сгорбленную, у которой нос крючком, как у бабы иги, и волосы из-под платка торчат. А кикиморы и нет никакой. Мы головами вертим, а мама с бабушками как давай почему-то смеяться. Одна женщина так хохотала, что даже заплакала. Наверное, мы с Дашкой самое интересное пропустили. В концертном зале мы пальто сняли и предстали во всей своей красе. Старшеклассница, даже глаза округлили, а взрослые мальчишки принялись друг дружку толкать. Представление было интересное, и антракт хороший, В фойе на полу лежал длинный ковер. Так мы с Дашкой под ручку прогуливались и не переставали улыбаться. Представляли, что мы звезды и по красной ковровой дорожке идем. Правда, старшеклассницы нам один раз пальцем у виска покрутили, но это они от зависти, потому что их никто на телефон не снимал, а нас много раз, как самых настоящих артисток. А после представления на сцену вышла женщина в очках и сказала в микрофон. «Мы вообще-то не просили приходить в карнавальных костюмах, но не можем не отметить такую замечательную инициативу. Давайте все вместе похлопаем девочкам, пришедшим в костюмах Леса Алисы и кота Базилио, и наградим их небольшими призами». И достала две коробки с конфетами. В зале поднялся шум, аплодисменты, кое-кто даже засвистел. Вот только девочки в карнавальных костюмах на сцену не вышли. То ли уже ушли домой, то ли просто очень стеснительные оказались. Тогда женщина, не пропадать же конфетам, не поленилась сама в зрительный зал спуститься и подарить их нам с Дашкой. Конечно, тоже заметил, какие мы красавицы. А мы в разные стороны поворачивались. И широколы улыбались, как в телевизоре на вручении кинопремии делают. Пришли мы домой довольны, с конфетами под мышкой. Видим, у подъезда полицейская машина стоит, а в нашей квартире дверь открыта, и голоса слышны. Я возвращаюсь скоро, а в квартире все вверх дном перевернуто. Это бабушка то ли плачет, то ли поет. Как в опере. Вещи шкафа на кровать выпалены, ковер весь в крови. Это, гражданка, не кровь, это всего лишь губная помада. Успокаивает бабушку полицейский в форме. У меня новая лисья жилетка пропала и бархатный жакет от костюма. Утирает слезы мама. И вор зачем-то всю косметику испортил. Жилетка, говорите? Какая? Такая, как эта? Строго спрашивает полицейский и на меня показывает. Так это она и есть? Гражданочка, вы зачем мою жилетку украли? Мама подбегает ко мне вплотную и вдруг замолкает на полуслове. Только воздух ртом ловит, как рыбка делала. которую папа прошлым летом на удочку поймал. Похоже, мама очень сильно была расстроена, раз нас с Дашкой не сразу узнала. А бабушка, как возьмет самую высокую ноту, все-таки не зря она на хор ходит. <связь> <связь> что ж, я очень доволен, что все пропажи нашлись. Полицейский даже громко рассмеялся от радости. и добавил, обращаясь к маме. «Дальше, я думаю, вы и сами справитесь». «Ну, дальше было неинтересно, нечего рассказывать. А больше нас с Дашкой в том году на елке почему-то не пустили». «Почему?» — спрашивается.